Мы их усыпили. Арне хотел выдать что-то ободряющее, способное поднять дух, но выстрел, донесшийся через коридор из зала собраний, прикончил не только какого-то взвизгнувшего оборотня, но и шутку. Никто не улыбался. Дети с широко раскрытыми глазами, похожими на покрасневшие блюдца, таращились друг на друга. Лукас находился с ними. Не сговариваясь, они укрылись в остекленном кабинете, в котором находился пульт управления централизованным оповещением Лилихейма. Это было глупо. Даже Андеш понимал это, о чем сразу и заявил в своей манере, Андеш говорит. Стекла плохие защитники от тел, способных в мгновение ока превратиться в оскаленные пули. Этой ночью детям уже довелось посидеть в заперти, в просторном женском сортире. Правда, дверь там хлипкая, а еще пахла, как в мужском, так что никто не горел желанием еще разок набиться в вонючую бочку, облицованную кафелем. Рассевшись на полу, дети вслушивались в грохот выстрелов. Самые младшие, вроде Фриды, понимали все иначе, не как подростки. Младшие не осознавали, что взрослый и волк — одно существо, меняющее обличье по чужой прихоти. Им казалось, что из убитого волка непременно покажется живой человек. Их не разубеждали. Но стоило последнему выстрелу стихнуть, как ужас показал себя с новой стороны. Сперва завизжала Фрида, забившись в истерике прямо на руках Дегни. К младшей Андерсон быстренько подключился любитель Микки Мауса по имени Карл. За ним к визгам присоединилась Сандра Хоккенсен и остальные, кому не исполнилось двенадцати. Их перепугал Андеш. Точнее, его окровавленный рот, в котором он сосредоточенно орудовал плоскогубцами. Перед старшим из братьев Нурдли лежали три резца, вырванные из верхней челюсти. Стурел! Отдай сейчас же! Франк накинулся на брата, но тот отпихнул его. Арне, помогай! выкрикнул Дима. Они повисли на руках Андеша, пытаясь утихомирить его. Подлетела злая Дегни. Звук пощечины больно ударил всем по ушам. Визги сейчас же прекратились. разъяренная Дегни выглядела так, будто могла поставить пощечины на конвейер. «Ай!» — сказал Андеш, и с застенчивой, страшной улыбкой отдал ей плоскогубцы. «Ты же не идиот, Андеш! Зачем ты это сделал?» Спорное утверждение. Арне с брезгливостью покосился на вырванные зубы. Франк с тревогой в глазах обнял брата. Пальцы нащупали шрамы и принялись мягко массировать их. «Отвалите от него! Он за вас, придурков, боится! Думает, что тоже Ульфхеднером станет, вот и ковыряет зубы потихоньку!» Лицо Дегни залила краска. Она обняла Андеша с другой стороны. «Прости, больно?» «Андеш уже взрослый, а ветер волков кружит!» «Только взрослых. Я не хочу, чтобы Франк сделал горлом «Ах!» а Арне ходил с пластиковой ногой». Андеш заплакал, размазывая по лицу слезы и кровь. Подростки замолчали, пытаясь переложить шепелявое пророчество Андеша на понятный язык. «Андеш, будешь так делать, умрешь», — Дима показал на его рот. Выдирая зубы, можно сдохнуть от потери крови. Мне папа рассказывал. Он такое в книге описывал. «Андэш не хочет умирать!» «А может, стоило бы?» Прошептал арны со зловещей ухмылкой. Захохотал, показывая, что шутит. «Пластиковая нога! Это же круто, да? Буду в нее пепси наливать!» В дверях кабинета показались Ингри и Берит. Обе с изможденными лицами. Сержанта при этом явно знобила. В руках они держали несколько спальников. «Все закончено», — произнесла Ингри чужим голосом. Она передала спальники и добавила. «Сейчас принесем остальные. Будете спать в административной части. А вы?» «Боюсь, этой ночью мы с Беретт не уснем, Арне». Фрида неожиданно подняла руку, будто на уроке. «Вы усыпляли злых собачек?» — поинтересовалась она. Берит одарила ее полубезумным взглядом. Сдавленно хохотнула. «Ты права, маленькая Андерсон. Мы их усыпили. И спать они будут мертвецким сном». «Берит, прекрати!» — шепотом попросила ее Ингри. Они развернулись, чтобы уйти но их остановил Дима. «А где остальные волкоголовые?» «Они так и не появились», — ответила Ингри. «Но почему?» «Видимо, у них есть дела поважнее, чем мы». Оставшись одни, дети поделили спальники между самыми маленькими. В голове у подростков крутилась одна и та же мысль. «Какое дело могло быть важнее?» чем последняя молодая плоть Лилихейма.